Глава пятнадцатая. Сигизмунд, отучившись в Кембридже, умнее явно не стал. Да и учился он среди себе подобных. В престижном университете со временем стали разделять студиозусов из-за рубежа, кого родители пристроили в Кембридж с помощью толстых кошельков и потомственных аристократов Объединённого Королевства. Нет, программа обучения была одинаковой, но вот требования к студентам разные. Винцеслав Кульчицкий, отправляя не нерадовавшего рвением и успехами в школе сына в Кембридж, надеялся, что из Англии вернётся повзрослевший и поумневший сын, толковый помощник в бизнесе, способный не растранжирить его наследство, а упрочить и развить бизнес. Но когда Сигизмунд вернулся, надежда, стыдливо отводя глаза, быстренько ретировалась. Домой вернулся еще больший разгильдяй, напомнивший Сигизмунду персонажа из старого фильма «Табачный капитан» Антона Свиньина, потомственного боярина и редкостного лентяя и тупицу, вместо обучения делу мореходному обучавшегося теории и практике волочения за прекрасным полом. Правда, Сигизмунд, помимо сексуальных развлечений, приобрел еще и опыт иного плана. Но об этом не знал никто. И серия чудовищных преступлений, вызвавших в британской прессе настоящую истерию под общим заголовком «Джек-Потрошитель вернулся», так и осталась нераскрытой. А в Москву вернулся, на первый взгляд, обычный шалопай, эдакий избалованный красавчик-блондинчик, придумавший себе дебильный псевдоним Гизма. Правда, Магдалена называла сына, которым она, в отличие от мужа, ужасно гордилась, ещё более дурацким именем Сиги. И только отец всегда употреблял полный вариант его имени Сигизмунд. Винцеслав сразу после возвращения сына из Англии попробовал включить его в бизнес-процесс. Офис выделил рядом со своим, на одном этаже. Приглашал Сигизмунда на все совещания, делился с ним планами и перспективами. И парень вроде загорелся поначалу. Так прикольно было приезжать на работу в крутой тачке с личным водителем, в шикарном костюме с галстуком ручной работы, в модных стильных очёчках, надеваемых исключительно ради имиджа. Зрение у Гизма было превосходное. И секретарша у отца была классная. Старовато, правда, за 30. Но такие тётки самое то. И опыт тоже есть, и вообще. Но от секретарши наследнику обломилась только звонкая плеуха. А папаша вместо того, чтобы уволить наглую тварь, ему Гизма, Выволочку устроил. Мол, на работу работать ходят, а не девиц лапать. Профессиональная этика, уважение к коллегам, честь и достоинство семьи Кульчицких, бла-бла-бла-бла-бла. Достал. И вообще, не собирается он, Гизма, над цифрами сохнуть. В конце концов, найдет потом толкового управляющего, тот и будет рулить мыльной империей. И Гизма вышел из бизнеса. То есть, выражаясь его языком, забил на эту фигню. С наслаждением он погрузился в манящий мир столичного бомонда, густо замешанного на гламуре. И вскоре наследник мыльной империи Гизма Кульчицкий стал одним из самых известных персонажей светской тусовки, с легкостью менявшей пассии, причем чаще всего со скандалами. Эдакий беззаботный очаровательный разгильдяй с флером легкого негодяйства. Так, во всяком случае, воспринимали его все окружающие, в том числе и мать с отцом. Все кроме Марфы. И, пожалуй, ещё Дворкина, профессиональным чутьём ощущавшего внутреннюю гниль наследника Кульчицких. И когда в округе снова пошла волна слухов и баек о Змее Горыныче в горах, в горах прячущимся, и Марфа и Дворкин напряглись. Но друг другу они ничего не говорили, хотя и стали близкими людьми. Нет, они не поженились. Зачем? Они и так всегда были рядом. Однако поделиться друг с другом своими опасениями по поводу происходящего в лесу они не решались. Марфа? Потому что она отказывалась верить, что к этому причастен ее родной сын. Разумом понимала. Это, скорее всего, он. Гены отца проявились в полной красе. Но сердце и измученная душа отказывались верить. А Дворкин привык доверять прежде всего фактам, а не подозрениям. Но да. Поутихшая была волна слухов о встрече со змеем Горынычем вновь поднялась, причём через пару месяцев после возвращения Сигизмунда домой. И теперь это были не просто встречи. Начали исчезать люди. Молодые, симпатичные девушки, отправившиеся в лес за грибами и ягодами. И первой исчезла та самая Алёнка, которой уже исполнилось двадцать. Через три недели должна была состояться свадьба девушки, но Алёнке дома не сиделось, и она пошла вместе с подружками за черникой, Всё за той же злосчастной черникой. В привычных местах ягод было мало, и Алёнка позвала подруг в змеев лес. Те категорически отказались, хоть змея Горыныча уже и не встречали несколько лет, но, может, потому и не встречали, что никто в тот лес не ходил. Алёнка высмела трусих и пошла одна, и больше её, и больше её никто никогда не видел. Зато змей стал попадаться на глаза очень часто. Правда, он немного изменился, внешне стал ещё страшнее, хвост отрастил, зубище огромные спасти пасти торчали, когтистыми лапами норовил ударить, шрамы потом оставались ого какие, и девушки продолжали исчезать. Не очень часто, в среднем раз в полгода, но таинственно и бесследно. Марфа прекрасно понимала, что Павел, когда-то по неосторожности ставший причиной появления слухов о змеи, здесь совершенно ни при чём. Он давно уже научился избегать случайных встреч с людьми. Зато Гизма порой возвращался домой со странными, стеклянными какими-то глазами. При этом он выглядел присыщенным и довольным, как насосавшийся крови вампир. Дворкин тоже замечал это. Но опять же, факты, факты, их не было. Марфа о происходящем в окрестностях Павлу ничего не говорила. И прежде всего потому, что прекрасно осознавала, её Павлушка тут же кинется искать виновника. И найдёт, обязательно найдёт, он знал окрестности лучше всех. А что случится, когда встретятся оба её сына? И настоящий, и приёмный, женщине даже думать об этом не хотелось. Это в любом случае закончится плохо для одного из них. А Марфа любила обоих, несмотря ни на что. Тем временем Винцеслав, окончательно убедившись, что наследник для бизнеса получился какой-то неудачный, загорелся идеей женить сына. И уж внук это он точно воспитает правильно. Искать потомственную аристократку, да ещё и девственницу, Кульчицкий-старший больше не собирался, прекрасно понимая, что даже в его время Дворкин совершил чудо, отыскав такую. А ещё и потому, что с возрастом помешанность Магдалена на её родстве с канунгами начала Венцеславу утомлять. Она и мальчишку испортила, вбив ему в голову, что канунгам можно всё, а главное, можно не работать. И теперь Кульчицкий, старший, хотел видеть в качестве своей невестки просто хорошую девочку из достойной семьи. Умницу, красавицу, правильно воспитанную, не имевшую в анамнезе длинного списка бойфрендов. Вообще без списка. Чтобы никого у девушки ещё не было. А состоятельные родители, чтобы имелись, беспреданница Винцеслава была не нужна. Тоже, конечно, задачка не из лёгких в наше-то время, чтобы умница, красавица да ещё и девица. Но подключать к поиску Дворкина ему не понадобилось. На открытии одной из выставок Кульчицкие познакомились с Читой Климко, с Игорем Дмитриевичем, банкиром, и с его очаровательной супругой Элеонорой Кирилловной, и с ещё более очаровательной умницей, красавицей, правильно воспитанной и, как позже выяснил Дворкин без списка парней, дочерью Читы Климко, Моникой.